Предметы попроще, ушли с молотка довольно быстро. Всем не терпелось добраться до самого главного. Я сосредоточился на более или менее выдающихся лицах. Джеки Шейдин, Фрейд, разумеется, был здесь. Вот он, в самой середине зала. Толстая, потная свинья с кривой улыбкой и слезящимися глазами. Джеки — наркоман, подсевший на чужие эмоции. Он смакует и впитывает бурлящее вокруг чувства. Сразу по приходе он представился и долго, слишком долго, жал мне руку. Одет он был замечательно. Гестаповская форма, черная кожа и серебряные знаки отличия. А на шее сверкает звезда Давида. Отличная находка. Конфликтующие символы порождают желанные эмоции. Чтобы защитить себя от физического их выражения, Джеки нигде не появлялся без гигантского добермана, выкрашенного в розовый цвет. А вот и Сандра Шанс консультирующий некромант. Это вошла как к себе домой, согнала какого-то бедолагу с места в первом ряду, и никто не посмел возражать. Впрочем, она всегда так. Сандра довела высокомерие до степени искусства. Высокая, стройная, с нездорово-бледным угловатым лицом под копной рыжих волос. В качестве одежды она обходилась лишь кляксами алого латекса, посаженными как попало на ее тело. К жидкому латексу, говорят, подмешивали святую воду и другие средства защиты. В проколотых бровях, губах и других местах блестит сталь. В таком количестве, что во время грозы я бы поостерегся подходить к ней слишком близко. В кармашках на широком кожаном поясе, украшенном символами друидов, принадлежности ее ремесла, могильная земля, высушенная кровь, глаза тритонов и лягушечьи лапки. Обычный набор. В холодных глазах светится быстрый ум, на губах играет ядовитая улыбка. Моя старая знакомая Сандра специализируется на случаях внезапной смерти, как правило насильственной. Она может получить ответы на запоздалые вопросы прямо с той стороны, если, конечно, клиент не возражает против решительных методов. Мы когда-то пытались сотрудничать, но так и не сработались. Сандру интересовал только результат, и под руку ей было лучше не попадаться. «Я действовал точно так же, но тяже себя мыслью, что с тех пор изменился и вырос. Ее присутствие напоминает мне о тяжелых временах и о двух людях, о которых я не люблю думать». Сандра резко повернула голову и глянула мне в глаза. «Читье, как у собаки». Холодно кивнув, она отвернулась. Я успел кивнуть в ответ. «Сандра сейчас работала с одной из самых зловещих фигур темной стороны» древним чудовищем по имени Плакальщик, известным также как демон самоубийства и ангел страдания. Иногда люди, имевшие неосторожность произнести его имя вслух, немедленно исчезали там, откуда не возвращаются. Никто в точности не знал, что за отношения связывают Сандру с Плакальщиком, а люди с воображением предпочитали не строить догадок. Некоторые вещи считаются нездоровыми даже на темной стороне. Насколько мне известно, Сандра никогда не интересовалась аукционами. Что, если она представляет здесь своего партнера? Весьма возможно. Но за каким чертом демону самоубийства могла понадобиться бабочка хаоса? Вряд ли для чего-то хорошего. Не пора ли мне, наконец, вынуть руку из карманов и заняться делом? Думаешь, кто-нибудь посмеет перебить цену, предложенную агентом плакальщика? Оглядевшись, я слегка расслабился». Среди публики хватало игроков достаточно крупных, чтобы побороться с андрой, особенно когда вступит в игру охотничий азарт. Если же она всех перебьет, у меня остается последний козырь. Можно выхватить бабочку у них из-под носа и избежать куда подальше. Недалеко от меня сидели властелин танца и танцующая королева. Они подчеркнуто не разговаривали друг с другом, Едва ли кому-нибудь из них действительно была нужна бабочка, скорее каждый хотел проследить, чтобы она не досталась другому. В разводе они демонстративно придерживались различных хореографических школ. Властелин танца предстал сегодня в облике кельта, в ритуальных шрамах и вайде, а королева осталась верна любимому стилю диска. Оба, как всегда, радовали глаз своими изысканными и грациозными движениями, будто танцевали под музыку, слышную только им одним. В числе последних появился раскрашенный упырь, не скрывавший, что представляет здесь коллекционера. Этот последний считал ниже своего достоинства появляться на торгах лично, после того, как трижды попался на воровстве. Упырь был клоуном, только таким, какого не дай бог встретить в темном переулке. Мешковатый костюм представлял собой непристойную фантасмагорию цветов, а глумливое разрисованное лицо несло отпечатки пороков, которые не имели названия. Он вошел в зал развинченным шагом, словно на школьный двор-сутенер, и оскалил острое, как иглы, зубы в ухмылке кроваво-красного рта. Привет, привет, привет, мальчики и девочки, всем привет. Я только что с самолета, прямо из Содома. Работал, работал хорошо, не руками. Ха-ха-ха, кто хочет угадать, где прячется толстая леди, пока я еще помню, где я ее похоронил. Раскрашенный упырь, он же всем известный полуночный клоун, Улыбка на лице убийцы, смех с кровавой пеной на губах. Но, несмотря на эти ужимки, он всего лишь мальчик на побегушках. И отвлекся. Дело, наконец, дошло до бабочки. Все словно обезумели и наперебой спешили объявить свою цену. Лукреция Греев отчаянно старалась поддерживать порядок и не отставать, но даже ее опытный глаз не успевал за взлетающими руками. Звучали ругательства, а кое-где дошло и до оскорблений действиям. Я бегал по рядам, гостя конфликты грозным взглядом, но не всегда успевал. Сандра Шанс поднимала и поднимала ставку, но никто, похоже, не собирался уступать. В очередной раз, перебив цену, упырь самодовольно откинулся на спинку стула и гадко улыбался. Народ помельче роптал, отдельные потасовки начали перерастать в массовую драку. Да, бабочка хаоса, это вам не гамбургер из единорога. Ситуация мне решительно не нравилась. Ждать, когда оскорбленные чувства хлынут через край и случится что-нибудь непоправимое, оставалось недолго. Конечно, защитное заклинание остановит магическую атаку, но как насчет простого ножа или обычной пули? А победитель? Тоже проблема, едва ли не самое тяжелая. Кажется, пора что-нибудь предпринять. Обычно я обхожусь негромким словом и красноречивым взглядом, но сегодня этого явно мало. Тут я осознал одно странное обстоятельство. Оказывается, я давно уже напевал старую песенку «Bridged the Minja, the Queen of the Blue» Реа Стивенса. Несмотря на крайнее напряжение, беспорядок и угрозу со всех сторон, несмотря на то, что не вспоминал эту песенку много лет, удивительное дело, но и мои соседи мурлыкали себе под нос, и вот совпадение, ту же самую мелодию». Кое-кто, судя по безмятежному выражению лица, даже не помнил, где находился и зачем сюда пришел. Песня неудержимо распространялась по рядам. «У меня побежали по спине мурашки». «Расслабился, идиот!» Подобное единомыслие обычно объясняется вмешательством оттуда, и ничего хорошего не сулит. Лукреция Греев тоже призадумалась, отложив в сторону молоток и потирая лоб. Сандра Шанс и Упырь вскочили, оглядываясь в недоумении. Песня как-то затихла, а толпа вновь зашумела. Теперь уже все ощутили нарастающее давление извне. Люди вставали со стульев и беспомощно осматривались, ничего не обнаруживая. Мы чувствовали, что здесь не одни. «Вот она сказала Сандра, — «сейчас начнется». Те немногие, кто еще не проникся происходящим, потребовали было продолжения торгов, а их сразу поставили на место. Люди доставали оружие, медведи сбились в кучу, на мягких лапах появились зачатки когтей. Наступила предгрозовая тишина, какая бывает до первого удара молнии, которая не замедлила обрушиться. Вдоль стен огромного зала, как негодная электропроводка, вспыхнули и рассыпались искрами обереги, составлявшие систему магической защиты, которая охраняла дворец аукционов в течение столетий. Она не была рассчитана на вторжение оттуда. Я уже догадывался, что это такое. Психонавт. Пришелец из другого слоя реальности, сверху или снизу, все признаки на лицо Такого гостя не остановить и не сбить с пути. Он либо слишком плотный, либо слишком бестелесный для наших средств. Я уже встречался с психонавтом, когда был под мастерием у старого Карнаки Духознатца. Так несправедливо, уже дважды за мою короткую жизнь. Хорошо бы сбежать, да не успею. По мере проявления знаков присутствия психонавта, началась паника. Никому не пожелаю увидеть такого. Метелью закружились энергетические вихри и засверкали черные радуги. Вспыхнули ауры призраков из другого мира и тут же вошли в неодушевленные предметы, которые немедленно обрели отвратительное подобие жизни. Стены, пол и потолок складывались в жуткие рожи, толстые губы раздвигались в щербатых улыбках, Черные глаза вращались в провалах глазниц, а хор нечеловеческих голосов распевал прямо в наших головах «Мы идем, мы идем». Гигантские деревянные пальцы пробили пол и поднялись в воздух между рядами стульев. Все бросились в рассыпную, выкрикивая заклинания, бесполезные против сил просочившихся из-под самых основ мироздания. Дешевое деревянное стулья ожили, ножки и спинки превратились в хищные щупальца, тут же вцепившиеся в тех, кто не успел увернуться. Через мгновение затрещали хрупкие кости, уши заложило от корика боли. Довольно похрюкивая, деревянные рожи слизывали пролитую кровь деревянными языками. Стены дышали, выгибаясь и втягиваясь. Огромный зал раскачивался и содрогался, как корабль в штормовом море. Появились полтергейсты, и их число увеличивалось с каждой минутой. Отслеживать вихрь событий стало невозможно. Незакрепленные предметы беспорядочно летали по всем направлениям, иногда самостоятельно загораясь. Одежда то становилась на несколько номеров больше, то лопалась прямо на теле, внезапно усохнув. Прямо в воздухе полыхали невидимые факелы Вверх по стенам лениво ползли не то слезы, не то капли пота, Подал каменный град и дождь изрыб, а люди разговаривали на неизвестных языках. И я с трудом пробился к Лукреции грейв которая стояла на коленях, отчаянно вцепившись в ножки своего стола. Я поднял ее и поддержал. Она вцепилась в меня, как заблудившийся ребенок. я надеялся, что у нее на крайний случай припасен какой-нибудь туз в рукаве, и похоже ошибся. Медведи героически пытались помочь обезумевшим людям, но могли разве только прикрыть их своими мягкими телами. Старый дух дворца аукционов был изгнан и воцарился новый. Наши головы немедленно заполонил вихрь неуправляемых эмоций, непринужденно сметавшие все барьеры на своем пути. Вокруг хохотали, плакали, бились в истерике, как крыса в зубах фокстерьера. Я смеялся так, что колола в боку и не мог остановиться. Потом настал черед первобытных страхов, темноты, высоты и оборотней. Не выдержав пытки бездействием и отчаянием, люди атаковали друг друга за неимением иного врага. Мужчины и женщины падали на пол и застывали, парализованные ужасом. Дворец стал незнакомым, чужим местом. Те, у кого хватило силы воли добраться до выхода, вместо дверей обнаружили гладкую стену. Пути к спасению не было. Джеки Шейдинфрейд раздулся, как рыба фугу. Серебряные пуговицы на его эсэсовской шинели рассыпались по полу. Он болезненно хихикал, изнемогая под водопадом чужих эмоций, которых уже не мог ни проглотить, ни переварить. Из выпученных глаз лились кровавые слезы. Розовому доберману было уже все равно. Он выпустил самому себе кишки. Раскрашенный упырь бежал по стене, как гигантское насекомое, пытаясь укрыться от ужаса, который он обыкновенно внушал сам. Грим на его лице поплыл от пота, а знаменитая улыбка куда-то исчезла. Магия Сандры Шанса, действовавшая на мертвых, почти не работала против стихийных начал. Но Сандра не сдавалась, гордо выпрямившись внутри магического круга, прекрасная в гневе, она сдерживала атаки усилием воли. Единственным более или менее эффективным оружием в ее руках оказалась австралийская кость-указатель. Ожившая была мебель, на которую ее направляли, ненадолго застывала. Но чудовища каждый раз возвращались обратно. Перед лицом общей угрозы, а власти лентанца и танцующая королева бились плечом к плечу. Очень интересно. Хореографическое оружие действовало там, где отказывала повседневная магия. Грациозное движение излучали ярость и возмущение, отвагу и решимость. Человеческое естество бросало вызов нечисти и побеждало. Я всегда считал, что вместе у них получается лучше. Деливеранс в отчаянии глядела по сторонам, стоя внутри магического круга. Эльфы двора Унсили честно выполняли свои договорные обязательства, и ничего не угрожало, вот только помочь она никому не могла. И я в очередной раз подумал, пора, пока за меня не взялись всерьез. Я не люблю демонстрировать собственные таланты. Врагов лучше держать в неведении относительно твоих способностей и твоих слабостей. Это очень помогает сохранять репутацию. Дурная слава, как правило, гораздо эффективнее большинства видов магии. Пускай психонавты еще поосторожничают. Может, их сбивает с толку мое непонятное происхождение? Глупо, однако, надеяться, что кривая вывезет. Если я понимаю, что происходит, и догадываюсь, что нужно делать, значит опять придется бросаться грудью на амбразуру. Умирать, тем более скверной смертью, совсем не хочется. Но такова цена ошибки в моем ремесле. Я привык. Однажды на моих глазах Карнаки Духознатец использовал талисман изгнания, чтобы избавить заезжий лунопарк от психонавта. Вещь показалась мне полезной. Я потихоньку прибрал ее, пока мой наставник смотрел в сторону. У него этих бирюлек хватало а мне могло понадобиться. Порывшись в залежах магического хлама, оттягивавшего мои карманы, я в конце концов отыскал золотую монету из стороны нот. Полустертая надпись и сейчас вызывала чувство смутной тревоги, хотя ее давно уже никто не мог прочитать. Никогда не любил полагаться на такие вещи, но что делать, когда дверь твоего дома выламывают пришельцы оттуда? Не пойдешь же к старому карнаке жаловаться, если не сработает? На магические объекты обычно не дают гарантии. Я поднял монету повыше и произнес стартовое заклинание. Монета немедленно вспыхнула, залив все вокруг лучами, слишком яркими для человеческих глаз. Пришлось отвернуться, монета немилосердно жгла руки. Застоявшийся дух талисмана с ревом затопил с собой весь зал и приступил к работе, изрыгая проклятия на языках, которые древнее человеческих наречий. Он выкорчевывал злокачественных пришельцев из стен, пола и мебели, отправлял их обратно на самое дно мироздания. Кошмар, наконец, исчез. Утихла буря эмоций, отступил отупляющий страх. Пол, потолок и стены приняли нормальный облик и затвердели, а человеческие тела тело мебель разлетелось с щепки. Люди начали надеяться, что ужас остался позади. «К нам опять гости», – сухо объявила Сандра. От ее голоса пробирала дрожь. Еще один психонавт, на сей раз из верхних слоев мироздания. Этот был неописуемо огромен. Ему пришлось как следует уплотниться, чтобы вползти в наш узкий пространственно-временной континиум. Больше всего захотелось куда-нибудь сбежать, но перед лицом нового пришельца мы застыли, как кролик перед удавом или насекомое в фокусе зажигательного стекла. Невообразимый потусторонний водоворот, не подающийся осмыслению, но жадно всасывающий в себя все вокруг. «Гравитационный колодец. Да, вот как это называется. Он слишком реален, слишком материален для нашей Вселенной ограниченных возможностей и от того стремится поглотить ее. Новый пришелец вторгался в наши умы грубо, как зенитный прожектор. В отличие от предыдущего, он явно знал, чего ищет. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Да и нет на этом аукционе ничего примечательнее бабочки». Некоторое время психонавт не мог обнаружить ее, возможно, из-за стази поля, прикрывавшего злосчастное насекомое. В поисках информации он нажал на людей сильнее, и у многих душа едва не рассталась с телом. Даже серьезные игроки падали на колени, рыдая и корчась. Не тронул это ужас столько меня, и мне не хотелось думать, почему. Психонавт растерялся, наверное, от непривычки к примитивному трехмерному миру, но так или иначе бабочку он найдет хотя бы методом исключения, вернее уничтожения, если по-другому не получится. Активность гравитационного колодца резко возросла, детали нашей реальности начали исчезать одна за другой, вероятно, он действовал без злого умысла, а лишь в согласии со своей природой. Решившись своих аж с душ медведи снова стали мягкими игрушками и рухнули на пол. И с теми, кто оказался ближе всего к колодцу, происходили странные вещи – Одни потеряли лицо в буквальном смысле, их можно было видеть только со спины, а лица других утратили индивидуальность и превратились в невыразительные стандартные маски. Детали одежды смазывались, потом теряли цвет. Люди оборачивались сначала черно-белыми фотографиями, потом контурными рисунками, словно мелом на асфальте, и исчезали в гравитационном колодце, лишившись последних остатков реальности. Я заставил себя отключиться от воплей обреченных и сосредоточиться. Талисман тот бесполезен. Да что талисман? Этому психонавту все мои средства нипочем. Для такого низшие уровня опасности не представляют. Ему нужна бабочка хаоса. Подозреваю, что обладатель бабочки, получив возможность предсказывать, а то и определять будущее, сможет вмешиваться в дела различных уровней мироздания. Так что психонавты теперь будут идти друг за другом, пока один из них не захватит бабочку. И каждому из них наплевать на благополучие как этого мира, так и его обитателей. Остается только одна возможность. Из-за страшного притяжения гравитационного колодца добраться до витрины стоило труда. Причина наших бед безмятежно парила в... встась из поля. Крохотная и такая опасная. Когда я протянул руку, Деливеранс Уайлд закричала. Даже сейчас ей было страшно, что я убью бабочку. Я использовал особенный дар моего сознания. Открыл внутренний тайный глаз, для которого не существует секретов, чтобы найти нужное слово. Я произнес заклинание, Стаси с поля исчезла, и бабочка мгновенно оказалась на свободе, в том самом моменте пространства-времени, откуда ее похитили. При этом она утратила свой роковой потенциал и вновь стала обычной бабочкой. Теперь ей не придется решать судьбы мира. Через несколько секунд исчез и психонавт вместе с гравитационным колодцем. Ему больше нечего было здесь делать. Люди в зале валились с ног, теперь уже от облегчения». Я сел на пол и привалился к восхитительно прочной неподвижной стене. Меня бела дрожь. Ну и пускай. Могу себе позволить эту роскошь на некоторое время. Как всегда, нашлись и недовольные. Деливеранс Уайлд, например. Бесцельно шатаясь по залу, она повторяла. «Я же могла разбогатеть. Разбогатеть. Разбогатеть». Она еще и погибнуть могла, причем самым неаппетитным способом. Но я через черт джентльмен, чтобы ставить даме на вид такие вещи. Несостоявшиеся покупатели вздумали интересоваться, нельзя ли было решить проблему как-нибудь иначе. Но я их утихомирял одним взглядом. Трупов и неопознанных останков оказалось поразительно много. Я помог персоналу дворца свалить все это в угол, где ими займутся власти, когда наконец соблаговолят появиться на сцене. Других добровольных помощников не нашлось. Народ разошелся незаметно, но очень быстро. Я подумал, что и мне не стоит задерживаться. Уокер и его люди непременно найдут для меня парочку непростых вопросов. «Мне пора», — сказал я. Деливаранс Уайлд рассеянно кивнула. «Ведь можно поймать еще одну бабочку, правда?» Я молча указал на груду тел. «Или не надо?» Ограничься высокой моды Посоветовал я ей без всякой издевки. Куда безопаснее. «В самом деле?» Она печально улыбнулась. Лукреция Грейф уныло разглядывала опустошенный зал, прикидывая размер ущерба. Я подошел и объяснил, куда следует послать чек. Она возмутилась. «Ты хочешь сказать, что за такую работу тебе еще деньги полагаются?» «Мои услуги подлежат оплате при любых обстоятельствах», — объявил я решительно и твердо. «Я это умею». Лукреция немного подумала и сказала, что прекрасно понимает меня. «Улыбнувшись на прощание, я вышел в вечную ночь темной стороны».